Глава девятая, Или «Почему в гостях нужно вести себя хорошо?» Часть первая. Как ни жаль, но изъять копию книги – лишь половина дела. Она написана зеркально, потому для реальности ее бы пришлось переводить. В целом, дело часа, но куда дольше пришлось бы накачивать ее верой, чтобы она стала стабильной и достаточно, чтобы мы смогли путешествовать внутри нее. Это уже дни, если не недели потому вторым пунктом плана стало проникновение в библиотеку Зазеркалья, в библиотеку с очень большой концентрацией веры, дабы оттуда можно было извлечь материальный объект. Вот только в прошлый раз ради подобного глагол притащил меня в аномальную зону, с тех пор ничего не изменилось, и теперь нам требовалось совершить подобный подвиг. Рядом с аномальными зонами старались не селиться, потому теневых данжей поблизости не имелось. Но Элис выполнила нашу просьбу перед расставанием и доставила картину-портал к самой границе аномальной зоны, скрыв ее так, чтобы никто не нашел. Потому из картины мы вышли на заброшенной станции метрополитена. Москва. Станция метро. Рижская. Оранжевая ветка. Рядом с третьим московским транспортным кольцом, которое являлось официальной границей аномальной зоны. В свете фонарей мелькали арки проходов к туннелям, с обвалившейся желтой и оранжевой плиткой, белый потолок давно выцвел и закоптился, пол занесло плотным слоем мусора и опавшей листвы, а позади нас, со стороны эскалаторов, в которых больше дыр, чем целых фрагментов, просачиваются тусклые отблески света. — Пророк, — обернулся глагол к девушке, — шансы пройти около 70%. В аномальной зоне могу четко видеть вперед лишь на пару минут. Отчиталась Маша, а затем нехотя добавила. Но рассчитывать только на это не стоит. У монстров здесь может быть иммунитет к предсказаниям, или они могут перемещаться во времени. Стоит быть начеку. — Несуществующий в разведку, оркестр замыкающий, — коротко распорядился глава миссии. — Находимся в зоне видимости, способности на готове, оружие в руках. Все дружно кивнули, гулки и шаги разнеслись под сводами зала, и несколько крыс прыснули в стороны с путей при свете фонаря. Обычные крысы, не мутанты. Это уже радовало. Металл рельсов давно проржавел, а неприятный сквозняк действовал на нервы, когда мы двинулись вперед. Облетевшая плитка хрустела под ногами, пока мы не зашли в туннель за пределами станции. Вот только серые каменные стены в потеках и черные кабели на штырях, местами покрытые мхом и какими-то грибами, не лучшая обстановка для путешествия. Феникс спорхнул с плеча и попытался осветить пространство впереди, но высоты тоннеля не хватало, чтобы расправить крылья. Потому Пету пришлось вернуться и освещать пространство с моего плеча. Все лучше, чем фонарик. Нам требовалось идти вглубь к Садовому кольцу». А если точнее, то к станции Сухаревской. Мы выбрали для проникновения в историю библиотеку Якова Брюса, великого мистика и мага времен Петра I, который обосновался в Сухаревской башне. Что значит башню снесли еще в середине XX века? Это аномальная Москва, и здесь появление снесенного некогда здания – несущественная мелочь». Главное, чтобы не пришлось пользоваться запасным планом и лезть в Кремль в поисках библиотеки Ивана Грозного. Вот тогда нам точно конец. Я встряхнулся, хватит думать о плохом. Нужно верить в хороший исход, и тогда он станет реальностью. И я верю, что еще день-два и мы вернемся домой. Лекарство, которое мы добудем, вылечит матушку, мы с Надей, наконец, займемся подготовкой к свадьбе, Интересно, насколько долго мне придется от нее бегать, если я предложу ей провести свадьбу у Семеныча. В любом случае, старика нужно будет пригласить, да и Блэк-Джек тоже. Нужно пригласить весь отряд, всех, кто выживет. Последняя мысль сбила позитивный настрой. Хотя какой настрой? Я проверил настройки веры в себя, 64%. Еще упал Такими показателями моя вера в хороший исход ничего не стоит. Свет Феникса выхватил фрагмент покорежного металла впереди, я сразу же насторожился, и наган удобнее устроился в руках. Но стоило пройти еще несколько шагов, как стало очевидно, что мы вышли к заднему вагону поезда метро. Он выглядел откровенно неважно, садя с рельсов, встал боком, перекрыв туннель. Это кому-то сильно не понравилось задняя часть вагона покорежена множеством ударов четко виднеются следы от пуль а из выбитого окна со осколками зеркала свисает одинокая рука с лопнувшей кожей сквозь которую просвечивают кости с парочкой отсутствующих пальцев поезд призрак отлично в том что внутри будут проблемы я даже не сомневался вот только какие скелеты или зомби призраки монстры А может, кошмарные видения последних мгновений жизни погибших в поезде? Я отправил в чат группы видео с глазного нерва, и несколько секунд спустя пришло сообщение от глагола. «Пророк, какие прогнозы?» «Внутри аномалия». Пришло первое сообщение, а следом более развернутое пояснение. «Источник опасности определить не могу, но в некоторых ветвях событий мы можем просто упасть и не подняться». Лишь несуществующий может выдержать одно-два падения и после встать. А «Либо ментальные, либо духовные атаки!» — не приминул отметить оркестр. «Шансы!» — даже в сообщениях глагол был лаконичен. «Больше 77 процентов. Главное — не бежать и не делать резких движений. По крайней мере, первые несколько вагонов. Насчет того, что случится в последних, мои предсказания очень смутные. Выдают высокие риски, но источник пока скрыт». Нужно оставаться на готове. «Обход?» — уточнил я, ибо совершенно не хотелось лезть в искореженную кишку поезда, где нет толком возможности для маневра и отступления. «Действуем по плану!» — вместо Маши пришел приказ от глагола. «Ну, разумеется. Мы уже обсуждали варианты, и наш путь это и есть обходной. По поверхности наши шансы пройти меньше десяти процентов. Потому мне не оставалось ничего иного, как подойти к проржавевшей дыре в стене вагона и, стараясь не порезаться о рваный металл, влезть внутрь. Там оказалось на удивление обычным. Множество пожелтевших костей, разбитые стекла и сломанные сиденья совершенно не тянули на что-то аномальное. Однако, помня о предупреждении пророка вперед, я двинулся крайне осторожно, стараясь не прикасаться ни к чему и даже не задевать раскиданные в хаосе кости. При этом я транслировал видео с глазного нерва. Шаг за шагом я продвигался, сердце размеренно ухало, я был настолько напряжен, что в ушах отдавалось эхо, а стол нагана чуть подрагивал. Ситуацию усугубляло то, что в поезде зажегся свет. Тусклый, моргающий и больше отвлекающий, чем помогающий. И совершенно бесполезный благодаря ровному светящемуся хугину на моем плече. И тут мне протянули руку помощи. Призрачную руку. Из воздуха сплеталась полупрозрачная, зыбкая конечность, от которой веяло холодом. Я с большим трудом сдержался, чтобы не выстрелить, одновременно припоминая, когда в последний раз ходил в туалет. то уж больно захотелось. Но призрачные пальцы не преодолели определенные грани, а вслед за рукой стало сплетаться и тело. Дымка, которая безликой тенью сидела на одном из мест поезда, частично сливаясь со скелетом, не разваливающимся только благодаря остаткам одежды. Я, боясь даже дышать, осторожно обогнул призрачную преграду, не имея ни малейшего желания проверять, чем может завершиться прикосновение. Длань медленно меняла положение, протягиваясь ко мне. А стоило отойти на пару метров, она растаяла так же плавно и беззвучно, как и появилась. Но когда я прошел еще пяток метров из пустоты, появилась новая рука, и впереди я видел, как сплетаются еще несколько конечностей, превращая вагон в полосу препятствий. Я скользил между призрачными руками, чувствуя, как вагон под ногами чуть заметно начал подрагивать, а когда я добрался до противоположной стороны и проверил чат, то тихо выругался. Сеть помех от поля веры аномалии скрыла возможность общения. Даже не удивлен, чат и так продержался дольше, чем я мог предполагать. Лишь надеюсь, что товарищи успели увидеть достаточно, чтобы знать, как вести себя. Свет фонариков уже мелькал в начале вагона. Дверь между вагонами оказалась вскрыта. Похоже, мы не первые, кто прогуливается данным путем. Я преодолел преграду и замер. Ситуация усугублялась, и причины не в большом количестве тянущихся ко мне призрачных рук — но и в том, что кости погибших теперь оказались вплавлены в стены вагона. И все бы ничего, если бы они не подрагивали мелко, словно в едином неживом пульсе. Если бы не предупреждение пророка, я бы поспешил как можно скорее преодолеть опасность. Тем более, что впереди меня ждало еще около десятка таких же, если не хуже, вагонов. Но я заставил себя успокоиться, и медленно двинулся вперед. Это окупилось, ибо примерно на середине вагона правила вновь поменялись. В сознание проник шепот, словно разом и со всех сторон давящий, монотонный, с вкраплением безумного хихиканья на грани ощущений. А на лицах безликих призраков стали проявляться оскалы улыбок. Третий вагон оказался мало того, что искорежен, так еще и перекошен так, что пол находился под углом сорок градусов к земле. Пройти между рядами кресел не представлялось возможным. Да и самих кресел, как и стен, больше не было видно. Теперь все пространство затянуло гниющая плоть с проглядывающими изнутри костями. И в ней глаза, сотни глаз, смотревших на меня, плача гноем. Да ну нах Меня ж всего передернуло от омерзения, а на спине выступил холодный пот. Хугин мягко ткнулся мне в висок клювом, успокаивая. Я погладил товарища, прикидывая, как буду пробираться по живому туннелю. Лучшим планом было отвлечь призрачные руки, дабы проскочить. Но слова пророка останавливали меня. Я сделал первый шаг — Плоть прогнулась под ногой, и та заскользила, подводя меня опасно близко к одной из рук. Чуть не физическая аура страха, промораживающая до костей, ударила по нервам. Хугин каркнул и вспорхнул, но чуть не попал в пальцы еще одной неожиданно удлинившейся руки. Но тут ступня уперлась в костяной островок, и я обрел опору. Пальцы мертвой ладони сжались в кулак в считанных миллиметрах от меня, и послышался разочарованный стон. Очень надеюсь, что пророк сможет увидеть, как безопасно пройти, но на всякий случай я, двигаясь вперед, помечал костяные островки при помощи феникса, который оставлял четкие следы короткими огненными всполохами. На миг возникла идея прочистить вагоны огненным штормом, но я тут же откинул данную мысль. Сила аномалии куда больше моих запасов веры, так что вполне вероятен ответный удар который мне не понравится четвертый пятый шестой седьмой В восьмой вагон я входил едва держась на ногах новых сюрпризов не было увеличение числа рук можно не принимать во внимание но и то что имелось выматывало хуже всяких драк однако этот вагон сумел меня неприятно удивить здесь имелась развилка То ли от норок туннеля, то ли какой-то технический съезд. Как бы то ни было, но нам повезло настолько, что теперь имелось целых два пути на выбор. И пророк ни о чем таком не предупреждала. Хотя, разве это не хорошо? Маша не видела последние вагоны, значит, я почти выбрался из этого искаженного поезда. Если до этого я собирался дождаться остальной часть команды, дабы лишний раз не рисковать, то мысль о скором выходе заставила меня сделать выбор. Вот только раньше меня его нашел Феникс. Спорхнув с плеча, он световым болидом помчался по одному из туннелей, ловко маневрируя между тянущимися к нему загребущими руками. Грациозно, быстро, четко, аж залюбоваться можно. Но я поспешил следом, словно в классиках, перепрыгивая с костного островка на островок через призрачные руки, обходя пролома окон и обломки металла и кресел. Вот он, последний рывок, и кошмарный поезд остался за спиной. От полноты чувств я аж рухнул на колени в жесткий гравий и улыбнулся. Никаких тянущихся ко мне мертвых рук, тишина и легкий полумрак, в котором виднеется гермодверь, перекрывающая туннель в десятки шагов. Стоп. Какая такая гермодверь? Нет, то, что они в теории есть в метро, я знал. Но то, что они закрыты как-то не входило в план. Причем дверь, представшая передо мной, была явно нестандартной. Стальной основа украшало множество медных трубок и датчиков, сквозь которые местами травил пар. Имелся даже полноценный котел и несколько сотен шестерней, соединенных по сложнейшей схеме, но ведущих от дюжины затворов к штурвалу по центру двери. — Чарк! Крик Хугина где-то наверху заставил меня поднять голову. Поздно. На радостях я совершенно пропустил удар по затылку. А дальше лишь короткая боль и темнота.